Не смело осознать и смириться с тем, что он... «Нет-нет-нет! Боже! Помоги мне найти его! Помоги мне!» Она вдруг осознала, что мечется по автостоянке, и поняла, что утратила самоконтроль. Решив, наконец, что ей необходимо сделать, она увидела, что их Лендровера нет на месте. Он забрал его. Он специально оставил ее в беспомощном состоянии, чтобы она не помешала ему осуществить задуманное. Нэн не могла смириться с этим, развернувшись... Она бросилась обратно в отель, где сразу столкнулась с одной из гринфолдских кухарок. И почему только она всегда думала о них просто как о жительницах Гринфолда? Словно у них нет имен. И обратилась к ней. Нэн понимала, что выглядит совершенно расстроенной. Она чувствовала себя почти обезумевшей, но это ее не волновало. Она сказала «Вашу машину!» «Пожалуйста!» Только это ей удалось произнести, задыхаясь от волнения. Женщина прищурилась. «Миссис Мейден, вам плохо?» «Ключи! От вашей машины! Энди...» Слава богу, что этих слов оказалось достаточно. Через считанные мгновения она уже сидела за рулем старенького Морриса, чье водительское сиденье протерлось почти до пружин. Сорвавшись с места, машина стремительно покатила к шоссе. В голове Нэн осталась лишь одна мысль. Ей нужно найти его. О том, куда и зачем он поехал, она не позволяла себе даже думать. Барбара вдруг обнаружила, как трудно убедить Уинстона кату подключиться к ее плану. Ему самому было гораздо легче подключить ее в качестве второго констебля к участию в расследовании, ведь она как раз ожидала нового задания, пока он ездил в Дербишир с Линли, но ей гораздо труднее оказалось предложить ему присоединиться к ее части того же самого расследования сразу, после того, как ее вообще отстранили от дела. Предлагаемый ею вариант игры гончие преследует лесу» не был, санкционирован их старшим офицером поэтому разговаривая с накатой она отчасти ощущала себя мистером крищиным предводителем мятежных матросов на корабле баунти а ее напарник констебль вовсе не походил на человека мечтавшего совершить путешествие на этом судне он сказал ни в коем случае барб это чертовски рискованно но уини это всего лишь один телефонный звонок возразила она и кроме того у тебя сейчас все равно обеденное время ты же можешь «Устроить себе сейчас обеденный перерыв. Тебе пора подкрепиться. Давай просто встретимся с тобой там. Пообедаем где-нибудь поблизости. Закажем все, что ты захочешь. Я угощаю. Не сомневайся. Но, шеф, он даже ни о чем не узнает, если моя затея провалится». Закончила за него Барбара и, помолчав, добавила. у инни ты мне очень нужен». Он колебался. Барбара слышала его тяжкие вздохи. Уинстон Нката был не из тех людей, которые безрассудно хватаются за любое предложение, поэтому она дала ему время всесторонне обдумать ее просьбу, и пока он думал, она молилась. Если Нката не поддержит ее план, то она не представляла, к кому еще ей обратиться за помощью. Наконец он сказал, «Шеф попросил прислать ему по факсу в Дербишер копию твоего архивного отчета, Барб». Вот видишь, — обрадовалась она, — он по-прежнему чешет по совершенно тупиковой дороге, на которой ни черта не обнаружит Там ничегошеньки нет у Инни. Ну же, решайся. Пожалуйста, ты моя последняя надежда. Все будет в порядке, я уверена. Все, что мне от тебя нужно, — это коротенький телефонный звонок. Она услышала, как он шепотом чертыхнулся, а потом сказал, — ладно, дай мне полчаса. Превосходно! — воскликнула она и уже хотела повесить трубку Барб. — остановил он ее. — Надеюсь, мне не придется пожалеть об этом. Она помчалась в сторону южного Кенсингтона. Стремительно преодолев лабиринт улиц от Экзибишн Роуд до Пеллисгейт, она, наконец, припарковалась на Куинсгейт Гарденс и пешком дошла до угла Элвастон Плейс и Питер Шамьюс, до того самого места, где находились единственные на Элвастон Плейс телефонные будки.